Глава 10. Ночной дозор. Прошло около полутора часов. Судя по ощущениям, было уже в районе двенадцати ночи. Температура упала еще больше, и несмотря на то, что на нас была теплая одежда, я начал слегка подмерзать. Оно и понятно, по-хорошему нужно постоянно двигаться, чтобы кровь циркулировала быстрее. А мы залезли на вышку и сидим, как два старых пингвина. Однако безопасность прежде всего... Честно говоря, задрал уже этот медведь. Устал я от него. Вместо того, чтобы сейчас пить чай с медом или медовухой баловаться, сижу здесь на морозе в компании ворчливого старика. Время летело довольно быстро, но мы успели перетереть несколько вопросов. Я расспросил его об особенностях жизни в Соболевке, о том, как жители проводят время весной и летом. Оказалось, что сам он все время проводил в тайге и дома практически не бывал. «Охота, рыбалка, бесконечные обходы территорий, решение проблем с браконьерами. Одно дело – встретить их в тайге и совсем другое – здесь, в поселке. Конечно, до абсурда дело не доходило, но и без того нервотрепки хватало. Помимо этого, на долю егеря выпадало строительство зимовья, установка капканов и селков. Я очень быстро понял, что работа у него выше крыши, и лежать в гамаке, попивая медовуху, просто некогда». Конечно, такой образ жизни был для меня в новинку, но я определенно заинтересовался. Опять, что ли, влияние подсознания реципиента. Слушай, Иванович, поинтересовался я, а почему ты не позволил мне стрелять, когда медведь окно выбил? Я бы попал, там же расстояние всего метра три-четыре было. Не попал бы, стрелять в голову бессмысленно. Толстую кость пуля все равно не пробьет, если только жаканом. Но я такие патроны не использую, да и не люблю я их. Зато если бы ты все-таки выстрелил и ранил зверя, тот мог впасть в ярость. Даже не знаю, чем это могло бы закончиться. В любом случае, пострадавших точно было бы больше». «Ясно», – отозвался я, убедившись в своем предположении. «Ну а расскажи, что ты там в сарае в качестве приманки использовал? И что за история с браконьерским складом?» «А вот это интересно». У них там здание отдельное, что у выезда стоит, что-то вроде хранилища. Там много порченого замороженного мяса заготовлено, причем явно для охоты, кормовое оно. Кормовое? Разве такое бывает? Это мы между собой так называем. Если оно в пищу человеку не годится, то идет на прикорм. И зачем им это нужно? Очевидно же, чтобы зверя приманить». Я у председателя как-то слышал что Снегирёв со своей шайкой к весне намерен покинуть поселок и перенести свой лагерь на юго-восток на старое место где пару лет назад топографы базировались волка в том районе много а мясо они скорее всего как приманку для хищника изготавливают и много мяса на том складе килограмм стона берется все замороженное ни хрена себе они многовато поразился я представив объемы до 10 килограмм вполне хватило бы что то и оно, но замах явно серьезный. Подозреваю, что размах у них планируется большой. Шкура им сейчас нужна, дураку ясно. Такой вид охоты называется на приваду. Берется мясо с сильным запахом, укладывается либо в выдолбленный пень, либо в бочку. Сверху засыпается камнями. Зверь чует и идет на запах. Если сидеть достаточно тихо, хотя бы несколько часов, кто-то точно пожалует. Представь, что будет, если все 100 килограмм по пням распихать. Да так территорию в десятки квадратных километров под контроль взять можно, лишь бы людей хватило». «Ясно. Только они же не здесь собираются приманку ставить». «Верно говоришь, здесь не посмеют. Так как мы находимся на краю большого поселка, волки сюда тоже не сунутся. Живности в лесу, к счастью, пока хватает, а только голод может заставить их подходить к человеческому жилью. Значит, на приваду они пойдут не здесь. Но, честно говоря, сейчас меня это не сильно волнует. Медведь, вот главная проблема». В общем, взял я на том складе пару кусков порченого мяса и сложил вон в том сарай. Даже мерзлое оно все равно издает слабый запах, который хищник наш непременно почувствует. И хотя вовсе не голод заставляет его идти к людям, он все равно должен заинтересоваться. Другое дело, что мерзлое мясо, скорее всего, он жрать не станет». «Хорошо придумано. Вот только с чего ты взял, что он придет с этой стороны?» «Запах. Твой запах», – помедлив произнес старик. «Я в том сарае раскидал твои старые вещи, так что...» Айда да егерь предусмотрительный какой!» Удивился я, восхищенно качая головой. «И давно ты это придумал?» «Как только понял, что зверь к тебе неравнодушен!» «Кстати, зрение у медведя неважное, а вот слух и обоняние просто превосходное!» «Именно поэтому я тебе и говорил, что большую группу охотников он услышит за версту и либо уйдет вглубь, либо обойдет с другой стороны, а потом дождется ночи и непременно нападет. Но это если медведь подранок или шатун. Весной или летом он практически не опасен, избегает встреч с людьми. Пищи достаточно, исключением может стать только нападение медведицы, что своих медвежат оберегает». «Иванович, а у тебя были интересные встречи с медведями?» А как же, много разных историй было, и хороших, и плохих. Вот помню, во время войны в сорок четвертом году у меня был случай. Стоял наш батальон на краю леса, а неподалеку на пушке малиник большой был. Ну, товарищ мой Василий, царство ему небесное. Залез в самую гущу, малины насобирал аж целую пилотку, с горкой. Шел и собирал, да и сам не заметил, как на мишку наткнулся. Молодого, совсем трехгодовалого. Тот тоже пришел малиной полакомиться. И что дальше? Васька заорал, от страха пилотку бросил и бежать. А медведю только того и надо было. Подошел и всю малину сожрал. Потом такая история еще пару раз повторилась, только уже с другими моими сослуживцами. Быстро лохматый сообразил, как себя с людьми вести нужно. Это, выходит, хитрый Мишка сообразил, мол, зачем собирать малину самому, если можно подкараулить человека с корзины и, напугав его, съесть все собранное, усмехнулся я. «Ну да, сообразительный зверь, хоть и молодой совсем был» а наш зверь из другой породы, но хитрости ему не занимать». Была уже ночь, Соблевка мирно спала. Простого наблюдения за местностью хватало, чтобы понять. По территории поселка ходят три патрульные группы. К сожалению, обученных собак не было, всех забрали промысловики, ушедшие на север. Обычные псы, что имелись в некоторых дворах, просто поднимали бестолковый лай, вот только зачастую это было не своевременно. Было темно, света практически не было, но, к счастью, периодически выходила луна, освещая поселок мертвенно-бледным светом. Разговаривали мы тихо, так, чтобы только можно было различить голоса друг друга. Чтобы деревянная вышка не скрипела, старались лишний раз не вставать. Все три смотровых окна, так или иначе, выходили в сторону поселка. «Матвей Иванович, а как мы узнаем, что медведь пришел?» В перерывах между осмотрами поинтересовался я. «Признаков много!» по ворчанию, по тяжелому дыханию. Обычно, если медведь недоволен, он начинает фыркать. И в этом случае его слышно издалека, особенно в тишине, вот как сейчас. Хоть он и кажется неповоротливым, на самом деле это не так. Он очень быстрый, способен перемещаться по лесу тихо. Если охотник неопытный, он вполне сам может стать добычей. А ты когда-нибудь целенаправленно охотился на медведя? Трижды. Первый раз с лайками. Нас тогда трое было. Пока собаки отвлекали внимание на себя, мы его с безопасного расстояния и застрелили. А второй раз прямо в берлоге. Но то случайно получилось. Не очухавшись толком, тот наружу полез, как ему в шею жаканом. А вот третий раз также на приваду брали, только не в этих лесах. А больше случаев и не припомню. Зато случайных встреч с косолапым в лесу больше трех десятков наберется. А почему в этих землях медведей нет? Но много причин. В 49 году браконьеры сильно буйствовали. Земли-то здесь никто не контролирует почти. Что такое один егерь на 100 квадратных километров? А те медведи, что выжили, почти сразу ушли севернее. Ну, из-за этого во всех районах прилегающих снизилось это. Как там? Даже слово такое есть. Популяция? Ага, она самая. Охотничье хозяйство тогда объявило массовую борьбу с браконьерством. Да только поздно было уже. Это ни к чему особенному не привело. Такие люди, как Снегирев, никуда не делись. Притаились, ушли в подполье и стали вести себя тише. Ну и чего греха таить? В областной администрации с кем нужно связи наладили. В Москве еще. И хотя последние годы они не буйствуют, все равно терпеть их не могу. А как же здешний председатель? Нормальный мужик? Ну, неплохой. Конечно, иногда наши мнения не совпадают, но он все на благо жителей старается. Хотя методы не всегда правильные. Я с его отцом воевал вместе. Жаль, не дожил до конца войны. Вдруг Матвей Иванович прислушался, насторожился. Тихо. Пробормотал он, медленно приподнимаясь с места, снял меховую варежку, поднял палец вверх, привлекая мое внимание. Мгновенно уловив тревогу лесника, я тут же среагировал. Стараясь не шуметь, я чуть подался вперед и сразу понял, в чем дело. Откуда-то со стороны слышались невнятные звуки, очень похожие на тяжелое, чуть хрипловатое дыхание. Обзор с башни позволял смотреть лишь в трех направлениях, выходящих к Соболевке а вот все, что было под башней и позади нее, находилось за пределами обзора. Именно с этой стороны и доносился посторонний звук. «Медведь!» – тихо произнес егерь, затем добавил. «Тихо!» Мы оба затаили дыхание, максимально тихо и медленно подготовили ружья, благо они уже были заряжены. Следующие пара-тройка минут прошли в томительном ожидании. То ли ночной гость что-то заподозрил, то ли удалился на слишком большое расстояние, но и звуки дыхания словно растворились в темноте. Я весь превратился в слух. Каждая мышца была напряжена, словно пружина. Дыхание было прерывистым, то и дело вырывались клубы пара. И вдруг наша вышка слегка вздрогнула. От неожиданности я дернулся. На мгновение показалось, будто она сейчас завалится на бок. Матвей Иванович сдвинулся в сторону. Прямо под ним была крышка люка, прикрывающая вход. Аккуратно, стараясь не шуметь, Я медленно приподнял крышку и на фоне белого снега увидел внизу темный силуэт медведя, точнее его спину. Он реально был огромный, лохматый, двигался с некоторой ленцой. Сейчас зверь привставал на задние лапы, а передними уперся в одну из опор башни и задумчиво вертел мордой по сторонам. Всех подробностей в темноте различить было невозможно, но и дураку понятно, медведь был на настороже». Сложно судить, догадался ли он, что на вышке кто-то есть. Благо, дул легкий ветерок. Со слов егеря я уже знал, что зрение у Косолапова плохое, а вот обоняние слух, наоборот, на высоте. Конечно, он вполне мог нас услышать. В теории, хотя мы сидели тихо и практически не издавали шума. Изменивший направление легкий ветерок относил наши запахи в сторону поселка. Значит, унюхать нас зверь не мог. И все же, вдруг он повел носом в воздухе, словно что-то уловил. На мгновение я увидел, как блестят глаза старика в темноте. Лесник словно знал, что он появится отсюда. «Тихо!» – едва слышно прошипел Матвей Иванович. Вновь послышалось тяжелое дыхание, ворчание. Обзор из люка был крайне ограниченным, и вскоре медведь пропал из виду. Наверняка двинулся к сараю, где лежала заготовленная привада и мои старые вещи. Конечно, учитывая тот факт, что зверь уже попробовал вкус человеческого мяса, порченное мясо с душком не должно было его заинтересовать. Но, видимо, тут сыграло банальное любопытство. Как ни крути, а медведь, зверь не только сообразительный, но и любопытный. И верно. Осторожно выглянув в смотровое окно, я увидел ночного гостя. Тот медленно в развалочку двигался в направлении сарая, где егерь оставил приваду. Кажется, прокатило. «Что будем делать?» Тихо спросил я, готовя ружье. Наблюдать! Отсюда даже я не попаду, отозвался лесник. Обить нужно наверняка, сам даже не думай, спугнешь. Да ну, расстояние-то небольшое! засомневался я, крепче сжав свое ружье. Ветра почти нет. Не вздумай! Почему? Рано! Его слова меня не сильно убедили, но я послушал. Хотя расстояние вправду было небольшое, всего метров тридцать-сорок попасть действительно было непросто стрелять в темноте сверху вниз по движущейся цели, не имея опыта обращения с таким типом оружия, мало шансов не только поразить цель, но даже просто попасть в нее. А тем временем медведь уже подошел к сараю, недовольно обнюхал входную дверь, затем поднялся на задние лапы, а передними силой толкнул хлипкое деревянное препятствие. Затрещало дерево, раздался хруст выбитой двери. «Ну еще бы! Дури у зверя столько, что и представить сложно, да и веса там явно больше трехсот килограммов!» «Крупный зверь!» – хмыкнул егерь, оценивая его размеры. Одновременно он укладывал ружье на раму смотрового отверстия, но весь его вид говорил о том, что в данный момент он стрелять не намерен. Конечно, я был недоволен, но старшим был егерь, и мое мнение учитывалось в последнюю очередь. «Ты таких видел уже?» Не припомню, весу в нем килограмм 400 точно, а может и еще больше. Точно зверь не здешний. По весне и в начале лета я его следов в тайге не видел. Значит, пришел позже. Одним выстрелом такого убить невозможно, даже если попадем в уязвимое место. Подранок в тайгу уйдет, рана залижет и, вернувшись, снова мстить начнет. Вдруг в сарае раздался грохот. Что-то упало, загрохотало. Раздалось недовольное рычание. Затем медведь громко взревел, да так громко, что мы переглянулись. Чего это он? Не знаю. Мы буквально вросли в пол, продолжая наблюдать за происходящим. Не прошло и десяти секунд, как медведь покинул сарай и, выйдя на открытый участок, внезапно остановился. Поднял лохматую морду вверх, снова повел носом. Вышедшая из-за тучи луна светила его мертвенно-бледным светом, отчего зверь казался еще более могучим и грозным. Меня аж передернуло. Как только в цирках таких зверей дрессируют. Пожалуй, это был наиболее удачный момент для выстрела, но старик опять медлил. В какой-то момент я почувствовал раздражение, а медведь, видимо, приняв какое-то решение, громко фыркнул и, повернувшись, неторопливо потопал к поселку. Осторожно спустившись ниже, он двинулся к ближайшему жилому дому и буквально через несколько секунд скрылся из виду. «Зараза!» С досадой прошипел егерь, убирая ружье. «Не просто так он туда пошел». «Почему ты не стрелял?» – нахмурился я. «Потому что у охотника есть золотое правило. Не уверен, не стреляй!» – твердо ответил Матвей Иванович. «Но он ушел. Где ты его теперь искать будешь? Может, выстрелом в воздух шугануть его?» «Плохая идея!» – не согласился лесник. «Тогда все патрулирующие к нам сбегутся, а тот обойдет поселок и нападет где-нибудь с краю». Или из-под накинется. Нет, так не пойдет. У него есть какая-то цель, и я хочу понять, что им движет. Значит, вот как мы поступим. Сейчас спускаемся вниз и по центральной улице двигаемся к моему дому. Дорога там широкая и обзор хороший. Меньше вероятности, что он неожиданно выскочит из-за угла. Держим ружья наготове. Цель простая – перемещаясь, выждать, тихо объединиться с патрульными и вместе с ними прочесать улицу за улицей. Важно понять, где искать зверя и выявить его до того, как он чего-нибудь натворит. Не сможем убить, хотя бы прогоним. Тут жакан нужен, а у меня таких патронов нет. Эх, как же в этой ситуации пригодилась бы портативная рация! Жаль, времени-то и компактных устройств еще не существовало. Мы быстро спустились с башни, держа оружие наготове, двинулись к виднеющемуся в темноте сараю. Лесник руководствует каким-то своим видением ситуации... Очень хотел взглянуть, что именно так не понравилось недовольному медведю. Хоть мы и шли медленно, снег все равно хрустел под ногами, выдавая наше присутствие. Честно говоря, я был сбит с толку. У старика в приоритете было не уничтожение, а изучение повадок хищника, понимание того, какую угрозу он представляет, его мотивацию, поведение. И это странно. Когда была возможность стрелять, он медлил. Меня же волновало совсем другое – поскорее устранить угрозу и обезопасить жителей Соболевки. Ну и себя в том числе, этот чертов медведь, я докидал моклов меч, нависший над моей многострадальной головой. Как я и предполагал, хлипкую дверь сарая хищник выломал с корнем. Матвей Иванович осторожно вошел внутрь, а я остался наблюдать снаружи. То и дело прислушивался, вертелся по сторонам, держа под контролем сразу три сектора – «Не думаю, что медведь стал бы возвращаться обратно, но чем черт не шутит? Откуда мне знать, что вбредет ему в голову?» Егерь на несколько секунд притих. Вдруг что-то вспыхнуло. Одного короткого взгляда хватило, чтобы понять. Тот зажег спичку, и внутри стало гораздо светлее. «Ну что там?» – негромко поинтересовался я. «Мясо не тронул даже, отшвырнул в угол», – отозвался лесник. Треть минуты спустя он вышел наружу, вид у него был озабоченный. В руках он держал какие-то палки с тряпками на концах. «Идем в поселок», – задумчиво пробурчал он. «Нужно выяснить, куда его понесло и что он намерен делать. И еще, нужно поскорее добраться до других патрульных, чтобы с их помощью найти зверя. Сдается мне, что он к нашему дому пошел». «А это что такое? Факелы?» Егерь кивнул и протянул один мне, поджег второй. Ситуация переигрывалась прямо на ходу. Нужно было поскорее привлечь внимание патрулирующих и совместными усилиями устранить угрозу. В поселке с ним бороться опасно, могли пострадать люди. Кивнув, я последовал за егерем и в который раз убедился, что несмотря на разногласия, все же мне есть чему поучиться у старика. Мы спустились вниз и сразу же вышли на центральную улицу, которая была самой широкой в поселке. Освещение от факелов было достаточно для того, чтобы контролировать наше передвижение. Шли мы на расстоянии друг от друга в два с лишним метра. В одной руке факел, в другой заряженное ружье. В случае угрозы можно было просто бросить факелы на землю и взять противника на прицел. Если тот и выскочит неожиданно, мы заметим его раньше. 30 метров. Пятьдесят. Никого. Ни малейшего признака того, что противник где-то здесь. Сплошная тишина. Все в Соболевке спали. Это было похоже на какую-то безумную игру, правила которой еще не были определены. Безусловно, во всем этом деле нам очень не хватало организации. Если бы егерь заранее позаботился об условных сигналах, можно было хоть как-то держать связь, а так выходило, что о нашем присутствии с егерем никто и не знал. Лишь продолжал хрустеть снег под ногами. Слышно было только шаги наших ног, дыхание и едва различимое потрескивание пламени. Не дойдя до дома егеря, примерно метров тридцать, мы вдруг услышали громкий крик, прокатившийся над поселком. А уже в следующем мгновении я различил характерное медвежье рычание, затем грохот и звон стекла. «Туда!» Старик, словно олень, перескочив через ограду, бегом бросился на звук. Я за ним по пятам. Повторно прозвучал рев, снова крик, на этот раз женский. «Вот дерьмо! Чёртов зверь наверняка снова кому-то в дом залез!» Приблизившись к небольшому дому, мы сбавили ход. Совершенно случайно я мельком увидел какое-то движение справа. Темное пятно проскочило между домом и сараем, в каких-то 15 метрах от меня. Я отшвырнул факел в сторону и, вскинув ружье, выжал спусковой крючок. В этот же момент егерь неожиданно толкнул меня в плечо. Оглушительно громыхнуло. Из ствола вырвались искры и пламя. Мне в нос ударил едкий запах пороха. Кажется, пуля прошла чуть выше и угодила в край сруба, не причинив медведю вреда. Матвей Иванович, с трудом удержавшись на льду, тоже рванул в ту же сторону, а затем остановился. И как раз вовремя из прохода показалась лохматая морда с раскрытой пастью. Тот словно бы ждал, чтобы кто-то сунулся за ним. «Вот же коварная тварь!» Егерь рывком вскинул ружье и практически не целясь выстрелил. «Кажется, попал, медведь отпрянул, заревел от боли!» Мое сердце бешено колотилось, адреналин кипел в крови. Я торопливо достал патрон из патронташа, но в варежках пальцы не слушались, бумажная гильза выскользнула и упала на снег. Скинув варежку, вспотевшими пальцами я взялся за второй патрон. События завертелись со скоростью бешеной карусели. Хладнокровный Матвей Иванович, не спуская глаз с противника, начал медленно отступать ко мне, одновременно пытаясь перезарядить ружье. Неожиданно он снова поскользнулся и плашмя упал на мерзлый снег, охнул от боли. В свете лежащего на земле факела я частично рассмотрел морду медведя. Кажется, еще немного, и он бросится в атаку, закончив то, зачем пришел. Но вдруг, словно позабыв про нас, зверь переключился на что-то другое и резко скрылся за сараем. Наконец, перезарядившись, я рванул было за ним, но приставший на колени егерь, ловко поймав меня за руку, остановил. — Женька, не надо! Тяжело дыша, произнес он. «Нужно добить!» Яростно возмутился я. «Подранок ведь...» «Не сейчас!» Воскликнул он с перекошенным от напряжения лицом. «Еще будет шанс!» А за нашими спинами слышались крики. По улице к нам бежали трое патрульных. Судя по всему, с другой стороны уже подбегали остальные. Что-то в глазах лесника меня остановило. «Тьфу!» Раздосадованно сплюнул я, опустив свое ружье. «Иди в дом! Может, там помощь нужна!» пропыхтел егерь, перезаряжая собственное ружье. Недовольно подхватив факел, я бросился в дом и почти сразу в коридоре натолкнулся на распростертое на полу изуродованное тело. Это был Визовскин.